Глава вторая. Четвёртый А класс показался мне дружным коллективом. Все дружно обходили меня стороной, будто боялись испачкаться или заразиться проказой. Зою Каховскую взяла в оборот классная руководительница, лила девочке в уши бесконечные нотации, точно перекладывала на хрупкие плечи председателя совета отряда класса все мировые проблемы. Дети разбились на группы. Самая большая из которых окружала классную Изою. Вторая по величине в атага вилась вокруг Светы Зотовой, в основном девчонки, но были рядом со Светой и мальчики. Заметил я и пару отдельных стаек из мальчишек, в основном квартеты и трио. Но увидел и несколько мелких брызг, одиночек, подобно мне, шагавшим следом за основной толпой. Класс, я вошёл одним из последних, как истинный джентльмен, пропустил вперёд даже шагавшую позади меня девицу с коровьими глазами. Смахнул с алба пот и замер у порога с приоткрытым ртом, потому что увидел на окнах и стенах классной комнаты подозрительно знакомые подвески с разномастными комнатными растениями в кашпо. Подвески Красовались на каждом из трёх окон, на стене около классной доски, в просветах между шкафами. Всего я насчитал 7 штук и тут же сообразил, какие именно траты подразумевала Елизавета Павловна Коховская, когда как глава родительского комитета собирала в августе с родителей учеников 4-А класса по рублю на благоустройство классной комнаты. Миша Иванов, я оторвал взгляд от висевшей в самом центре оконного стекла герани, Поморщил нос, вспомнил запах её листьев. Был такой же вонючка и в коллекции у моей супруги. Скользнул взглядом по помещению. Поток десятилетних школьников растёкся по классной комнате. Ученики распределились по партам. Ни каких мальчик-девочка, как в моей прошлой школе, я не увидел, или учителя рассадят детей в соответствии со своими представлениями о правильном позже Вообще не заметил за ученическими партами разнополых пар. Мальчики оккупировали задние парты, девчонки расселись на местах, что ближе к доске и к учительскому столу. Лишь Зоя Каховская оставалась в одиночестве. Занимала первую парту около окна. Она махала мне рукой. «Миша!» — снова крикнула Каховская. «Иванов, иди сюда! Я заняла нам места!» Последнюю фразу Зоя произнесла едва ли не в полной тишине. «Миша!» Потому что школьники замолчали, повернули лица в сторону председателя совета отряда, потом мне почудился скрип детских шейных позвонков. Едва ли не все ученики 4-А класса посмотрели на меня и учительницу тоже. Я услышал шелест шепотков припадочной. Отметил, меня заметили все, кто находился сейчас в классе. Даже Света Зотова пробежалась по моему лицу оценивающим взглядом. Будто прикидывала, стоит ли брать такую игрушку или лучше вернуть её обратно в чулан. Вот только я этому событию не обрадовался, да и не расстроился, потому что всё ещё не представлял себя вовлечённым в общественную жизнь и интриги четвероклассников. Я не взял театральную паузу, хотя мелькнула такая мысль. Поправил на плеча лямку поспешил Коховский. Переступил через чью-то выставленную ногу. В следующий раз Обязательно на неё наступлю. Улыбнулся, следивший за моим торжественным шествием классный учительница нервно дёрнула щекой. Прочёл в её взгляде настороженность. Женщину явно уже оповестили, кто такой Миша Иванов, припадочный, и какие могут быть из-за него проблемы. Подумал. Да разве что-то проблемы? Ей бы сюда нескольких одноклассников моего старшего сына, тех, что дышали клеем, или парней из класса моего младшего, тех, что угробили себе психику компьютерными играми. Миша Иванов показался бы ей идеальным учеником. Зоя Коховская сдвинул свой стул ближе к окну, предложила мне присесть около прохода. Я не возражал, бросил на парту сумку рядом со стопкой потрёпанных учебников. Ради них я сумку сегодня и взял. Поправил съехавший набок узел пионерского галстука. Зоин выбор парты не одобрил, но и не раскритиковал. Хотя раньше рядом с учительским столом не сидел. Но мысленно похвалил девочку за храбрость. Каховская не побоялась засветиться рядом с припадочным. Хотя наверняка уже представляла, как на ее поступок отреагирует та же Света Зотова. Не удержался, показал Зотовый язык, В моём репертуаре подобных чудачеств не было. Похоже, что я воскресил один из жестов Миши Иванова. Света ошарашенно выпучила глаза. А я уселся на старенький деревянный стул. Помнил такие, ерзать на них опасно, в штаны впивались занозы. Отметил, что поступок Коховской вызвал у некоторых учеников, в основном у девочек, ехидные улыбки, продил удивлённые шепотки. Но не я Ни Зоя на поведение её детей внимания не обратили. Коховская не замечала реакцию одноклассников демонстративно разглядывала обложки учебников, а меня совершенно не интересовало мнение десятилетних детишек. Мои мысли сейчас были вне этого класса, там, в учительской, где мой отец беседовал с коллегами. Я сомневался, что он будет сегодня вести урок мира. На линейке я его пару раз все же увидел, мельком, когда школьники, дружные гурьбой, топали к входу в школу. Я подсчитал теперь уже свои учебники, обменялся короткими фразами с Зоей Каховской, бросил взгляд за окно. Оценил вид. Трава, кусты, небо. Бегло просмотрел потертые надписи на парте. Узнал об интересах современных школьников. Ни одного слова из трех букв не обнаружил. Не увидел даже Мир или Май. Отсутствие мая меня насторожило. Голос Юрия Шатунова тут же затянул в моей голове песню о белых розах. Прикинул, когда образовалась группа Ласковый май. Дату её основания я не выудил из памяти, но не припомнил, чтобы мне о ней говорили Вовчик или Зоя. Это значило, что нынешняя молодёжь ещё не слышала о том, что сделали Снег и мороз с безозщитными шипами белых роз. Прозвенел звонок, теперь уже настоящий, а не звон колокольчика, зажатого в руке испуганной первоклашки. Ученики 4-го А класса неохотно поднялись на ноги, поприветствовали учителя. Я встал со стула одним из последних, позабыл об этой школьной традиции, чем подтвердил догадки классного руководителя о том, что ничего хорошего от преподавачного ждать не стоило. Классная разрешила нам присесть, в очередной раз представилась, отметила в классном журнале присутствие учеников, а заодно попыталась состыковать имена и фамилии учеников с нашими лицами. Эта процедура оказалась полезной и мне. Я вертел головой, разглядывал одноклассников, запоминал их имена. Процедура знакомства плавно перешла в тот самый урок мира, который нам пообещал директор школы. Дети шёпотом обменивались историями своих летних приключений, пока классная рассуждала вслух о мире и дружбе. А мне вспомнились строки из стихотворенья Самуила Маршака. Заучивал их будучи учеником советской школы. Тогда, а на доске и в тетради школьники строят слова. Чёткое в утреннем свете каждая буква видна. Пишут советские дети мир всем народам на свете, нам не нужна война. Примерно об этом же и вещала нам учительница. Вот только говорила она без уверенности в голосе, будто просто отбывала номер, старалась поскорее закончить обязательную программу. Я не понял, когда завершился урок мира, а когда начался классный час или это было собрание пионерского отряда. В лучших традициях демократического общества мы подавляющим большинством голосов переизбрали председателя совета отряда, продлили полномочия и обязанности Зои Каховской. Случилось это буднично, без рогоний, споров и дискуссий, кто за, приняли и поехали дальше. Выбрали трёх звеньевых, оставили прежних, а вот потом начались настоящие выборы. Выбирали крайних, тех, кто в новом учебном году взвалит себе на плечи те или иные общественные нагрузки, ответственных за сбор макулатуры, тимуровцев, следопытов, вожатых у октябрят, я вызвался вести политинформацию. Всех настолько удивила моя поднятая рука, что конкуренция за должность политинформатора мне никто не составил. Классная поначалу решила, что я тяну руку, чтобы отлучиться из класса по нужде. Но я озвучил своё предложение, и уже через минуту был едва ли не единогласно выбран на желанный пост. Пост действительно был неплохим. Я пришёл к такому выводу, когда Зоя Каховская вчера подробно объяснила мне обязанности всех этих тимуровцев и прочих вожатых. Я чувствовал, что если не в этот раз, то уже со второго полугодия без общественной нагрузки точно не останусь потому по собственной инициативе взвалил на себя минимальную. Решил раз в неделю на классном часе проводить политинформацию. Подобную должность в пионерском отряде класса я занимал и раньше, в бытность Павлом Солнцевым. Тогда меня этим почетным назначением осчастливили в добровольно-приказном порядке. Лишь после я понял, как мне повезло и какие халявные обязанности на меня повесили когда сравнил их с суетой тех же вожатых у «Октябрят» и «Теморовцев». И после держался за этот пост четыре года, пока не распустили пионерскую организацию. Ведь от меня всего-то и требовалось утром перед классным часом пробежаться взглядом по передовице газеты «Пионерская правда», а после пересказать её ещё не продравшим глаза одноклассникам. Ерундовое дело, но оно спасало меня от всех прочих пионерских забот, Ведь я уже был занят важнейшим делом. Ты действительно хочешь этим заниматься? шипнула Зоя Каховская. Она сидела за партой, как прилежная ученица, сложив перед собой руки и выпрямив в спину. Укороченный подол платья прятался под столешницей, да и не казался он таким уж коротким после того школьного стиля, что продемонстрировали на линейке старшеклассницы. Я скользнул глазами по Зоиным косичкам, по ее белым бантам и по нарядному фартуку. Отметил, что Каховская сегодня походила на примерную пионерку с агитационной открытки. Прекрасно дополнял этот образ и ее горящий взгляд. Но только я усомнился, что от примерных пионерок с открыток так вкусно пахло духами. Сегодня Елизавета Павловна не уберегла от посягательств дочери свой парфюм. Я взглянул на Зоино родинку, ту, что с правой стороны над губой, пожал плечами. Нет, конечно. Так-то зачем? Ты разве забыла? спросил я. Что? Я обещал тебе, что стану отличником и возьму на себя общественные нагрузки. Было такое? Зоины брови вздрогнули. Ну, было, сказала Каховская. Вот, сказал я. Пожалуйста, одно своё обещание я выполнил. Строгий взгляд классной руководительницы прервал наш диалог. Зоя сжала губы, точно бесстрашная патриотка на допросе. Я ответил учительнице улыбкой, радостной, виноватой, у меня не получалось. Классная нахмурилась, уселась за стол, вооружилась карандашом и приступила к опросу детей на тему внешкольных занятий учеников веренного ей класса. Зачитывала фамилии четвероклассников в алфавитном порядке, Бу мечала, кто, куда, по каким дням, какую именно секцию или кружок посещал. Подробностями она не интересовалась. Мишаны одноклассники отвечали охотно, хвастались достижениями, посвящали классную в подробности своей внешкольной жизни. Тема опроса меня заинтересовала, потому что позволила лучше понять, кто есть кто в 4А. Отчасти я понял и принцип деления класса на группы. Четверо гандболистов шли в школу с линейки своей отдельной компашкой. Подобным образом отделились и трое пловцов, а вот девочки из кружка юных натуралистов не выделились сегодня, а присоединились к Свете Зотовой, которая оказалась гимнасткой. С удивлением узнал, что Зоя Каховская занималась танцами. Эту информацию председатель совета отряда неохотно процедила, сквозь зубы точно сознавалась в преступлении обнаружил среди учеников 4-го А и трёх шахматистов, двух мальчиков и девочку. Но в классе не оказалось ни одного боксёра или самбиста. Это меня порадовало. Потому что я всё ещё помнил, что представлял собой детский коллектив. Понимал, что школьники бывали злыми и жестокими. И часто выбирали своими жертвами таких странных и нелюдимых детей, каким был припадочный Миша Иванов. Отправляясь сегодня в школу, я не рассчитывал стать душой детской компании. Да и вообще, пока я не смирился с тем, что половину дня буду проводить в компании малознакомых десятилетних детишек, однако не намеревался терпеть подножки, тычки в спину и оскорбления. Миша Иванов оставил мне в наследство хилое детское тельце, которое за лето я слегка укрепил, научился подтягиваться на турнике и даже 32 раза отжиматься от пола. Но знань я о том, как нужно проводить поединки на ковре, не делали меня великим бойцом. Я не сомневался, что в уменье драться, пока уступал борцам и боксёрам с трёхлетним стажем, обычно в секцию борьбы и бокса шли с первого класса. Но у гандболлистов и шахматистов в схватке со мной не было шансов на победу, потому что опыт боёв в пустыне заменял навыки, но всё же давал мне немалое преимущество перед десятилетними мастерами штрафных бросков с семиметровой дистанции. У пловцов и юнатов тоже не получится уложить меня на лопатки. И это меня порадовало. Я тут же почувствовал себя первым парнем на деревне. Что же, обидно было бы получать по морде от десятилетних детишек. Урок мира, он же собрание пионерского отряда, он же классный час, завершился тем, что учительница продиктовала нам расписание уроков на понедельник и обрадовала недавних младших школьников, что недельное расписание отныне является непостоянное. Некоторые уроки могли замещать другие, и об этих замещениях нас будут информировать в объявлениях на информационной доске. Четвероклассники возмущённо зашептались, но высказать возмущение девслух никто из них не решился. Я успокоил Зою Каховскую обещанием привыкнем. Не вспомнил, были ли подобные замещения в моей прошлой школьной жизни. Пришёл к выводу, что они, если и случались, то нерегулярно. Через приоткрытые форточки в класс почти не поступал свежий воздух. Между показаниями термометров в помещении и на улице в тени разницы сейчас не было. Я заметил, что по вискам Каховской все чаще скатывались капли влаги, да и у меня под мышками и на спине намокшая рубашка прилипла к телу. Пиджак или куртка, как именовала эту деталь школьной формы Надежды Сергеевна, я повесил на спинку стула еще в начале урока. Моему примеру последовали все без исключения одноклассники. Полчаса назад разулся, понадеялся, что Зоины духи, заглушат все прочие ароматы, а к концу урока готов был скинуть себе и остальную одежду, даже пионерский галстук. Поэтому обрадовался, когда классная разрешила нам расходиться по домам. Во второй половине дня маленький отряд пионерлагеря вновь собрался у меня дома. Мы обсудили первый школьный день, отметили день знаний чаепитием и поеданием блинов со сметаной и мёдом. Блин И мне помогла печь Зоя Коховская. Она же принесла от родителей мёд. После школы девочка забежала к себе домой, чтобы переодеться. Я дожидался её около подъезда. Не желал сегодня беседовать с дядей Юрой и тётей Лизой. Потом мы направились в квартиру Нади, где нас уже дожидался Вовчик. Книги не читали, и бескостляя в виде художественной литературы хватало тем для обсуждения. Надежда Сергеевна пила чай без сахара вместе с нами, но к выпечке не прикоснулась. Свою диету Мишана мама соблюдала с фанатичной строгостью. Она уже выяснила, что за август похудела на 4 кг. Этот факт вдохновил её на новые свершёнья и придал ей решимости терпеть диетные невзгоды дальше. Наде поставила себе цель до конца года втиснуться в своё свадебное платье. Надежда Сергеевна развлекала нас недолго, потому что её комната давно превратилась в швейное ателье. А по субботам Надя работала теперь даже усерднее, чем по будням дням, потому что хотела выполнить заказ Елизаветы Павловны до зимы. Под аккомпанемент из грохота швейной машины мы болтали то в моей спальне, то возвращались на кухню, когда чувствовали, что в животах вновь появилось место для блинов. Мы болтали, по большей части состояло из монологов Вовчика, на которые я и Зоя реагировали короткими фразами, все больше отвечали на вопросы. Рыжий лил на нас информацию, словно в воду из пожарного шланга. К вечеру мне казалось, что он за утро сумел побеседовать со всеми учениками школы. Выяснил, кто, когда, куда и зачем. Вскоре я перестал вникать в его рассказы, поэтому часто отвечал Вовчику не в попад. Чего Рыжий не замечал. Ну а вечером я узнал, что весь сегодняшний день терзала Зою. Случилось это, когда рыжий мальчишка в очередной раз помчался готовить в животе место для нового чаепития. Светка Зотова за лето стала ещё красивее, сказала Каховская. Видел, как она подстриглась, а мама запретила срезать мои дурацкие волосы. Кто посмотрит на эти идиотские детские косички? А вот на Светку сегодня все смотрели, даже ты, девочка вздохнула, посмотрела на своё отражение в зеркале, подёргла себя за косы. Белые банты она оставила дома. Смотрела на свою причёску, поворачивала голову то вправо, то влево, а я разглядывал её затылок. Силีлся понять, чем короткая стрижка круче косичек. Мне вдруг вспомнилась моя жена, давно я о ней не думал. Та тоже частенько вертелась около зеркала, искала недостатки в своей внешности, которых, к слову, хватало. И она тоже требовала от меня подтверждений своей неотразимости, но только прямым текстом, а не намёками, как Каховская. Зоя в отраженьи поглядывала не только на косички, но и на меня, с затаённым вопросом. Вот уж враньё, ответил я. Сегодня чаще смотрел на тебя и на классную. На зотву, если и взглянул, то один-два раза. Смотрел на нее не чаще, чем на других одноклассников. Потому что там и смотреть не на что. А уж какая у Светки прическа, я даже и не запомнил. Зоя повернула ко мне лицо. «Правда?» — спросила она. Подперла кулаками бока, по птичьи наклонила голову, сощурила левый глаз. Я пожал плечами. Естественно, правда. Правда, и то, что ее прическа мне совершенно неинтересна. И то, что мне начхать на эту твою Свету Зотову. Зачем мне смотреть на её причёску? Да пусть хоть лысая ходит. Меня не интересуют глупые маленькие девочки. Зои ещё пару секунд сверлила меня серьёзным взглядом, потом вдруг хихикнула. Представила Зотову лысой, сказала она. Здорово было бы на такое посмотреть, правда? Я не ответил. Меня отвлёк вернувшийся в комнату Вовчик. И я был ему за это благодарен, потому что не горел желаньем беседовать о свете Зотовой. В королеве красоты четвёртого А класса я сегодня не заметил ничего интересного. К тому же ей едва исполнилось 10 лет. Я сомневался, что девчонка могла бы развлечь меня историями из своей жизни или анекдотами. И плохо представлял, интерес какого рода мог бы проявить к такой малявке, ведь она даже не моя ровесница. Если не считать Зою Каховскую, к себе ту, которой я за лето привык, нишаны одноклассники меня скорее Раздражали, чем интересовали. Рыжий вновь привлек к себе мое внимание, заявил, что поставил чайник. И уже в кухне, намазывая на хлеб мед, блины закончились, Вовчик сообщил, что в понедельник после школы ко мне не придет. «На треню пойду», — пробубнил он с набитым ртом. «На бокс». Батя обещал, что в сентябре снова туда вернусь. Летом я сказал, что у меня каникулы, в школу не хожу и на трени не буду бать парал тогда немного, но потом успокоился. А теперь всё, рыжий вздохнул. 3 дня в неделю, сказал он. Вместо того, чтобы слушать про пиратов и разбойников, я сам буду морды бить, а в декабре на соревнования поеду, как всегда. Радует, что хоть пару дней школы из-за них пропущу. Как думаешь, Миха, бокс мне пригодится, когда я стану капитаном? Обязательно пригодится, ответил я. Очень даже. Ты ведь должен быть не просто капитаном, а настоящим вожаком, и всех матросов в узде держать, чтобы они думали тебе возражать. Представь, а если бунт на корабле, пара ударов палицам самых буйных и проблема решена. Рыжий хмыльнулся, облизнул ложку. «Бить по морде? Это несложно», — сказал он. «Тут, как ты говорил, особого ума не надо. И у меня это дело хорошо получается, если тренер не врал. Дома у меня уже две медальки есть. Ну а вы что в понедельник читать будете? Снова эти ваши красные паруса?» «В понедельник мы читать не будем», — сказал я, «потому что пойду заниматься спортом. Запишусь на самбо. Давно подумывал заняться борьбой. Вот решился» тоже буду получать медальки и готовится к бунтум на кораблях. Так что к чтенью вернёмся во вторник, после того, как сделаем уроки. На самбо, переспросил Волчек. А что не на бокс? Боксёр самбиста в 2 счёта уделает. Мне так батя всегда говорил. Он у меня в детстве тоже на ринге бился. Миха, приходи к нам. Тренер из тебя быстро бойца сделает. Может, зимой вместе на 40-ке поедем? Я покачал головой, отодвинул от себя пустую чашку. Мне на бокс нельзя постучал себя пальцем по лбу. Я ж припадочный, или ты забыл? Мне удары в голову получать нежелательно. Там у меня и без того не всё нормально. А вот борьба совсем другое дело. Там по башке меня не стукнут, могут, конечно, чайником о пол ударить, но правилами такое запрещено. Везёт вам, вклинилась в разговор Каховская. Она бросила на блюдце испачкана мёдом ложку. Бокс, самбо. Зоя Плокси восскревила губы. А я в понедельник снова танец ромашек разучивать буду, сказала она. Как дура. Тфу, гадость какая. Ким вообще эти танцульки нужны? За что я люблю лето? Так это за то, что хоть эти 3 месяца не должны изображать порхающую бабочку или цветочек, девочка нахмурилась. Лучше бы я морды била, заявила она, или чайником по пол кого-нибудь ударяла. Всё же интереснее, чем держать на лице улыбку и задирать ноги. Я бы тогда Светку Зотову в тёмном уголке подкараулила и хрясь нос бы ей и расквасила, чтоб не улыбилась мне больше. Мы с совчиком переглянулись. Ну а кто тебе мешает пойти на бокс, спросил я, или хочешь вместе после завтра запишемся на самбо? Туда девочки тоже ходят, это я точно знаю. Никаких танцев бабочек и плясок цветочков там не будет. Зато сможешь Зотову отправить в партер, да взять ее на болевой». Зоя свела брови к переносице. «Что я с ней сделаю?» – переспросила она. «Больно ей сделаешь», – сказал я. «Ты же этого хотела?» – девушка вздохнула. «Хотела. Да кто же мне позволит?» – указала на стену. «Тебе хорошо», – сказала она. «Тетя Надя замечательная. Она тебе ничего не запрещает. Хочешь, друзей домой приводи. Хочешь, сам еду готовь. А если желаешь, можешь и на борьбу записаться». Я тебе даже завидую. Мне бы такую маму, чтобы хоть иногда спрашивала, что мне нужно. Коховская покачала головой. А я своей уже говорила, что не желаю танцевать. Ещё во втором классе и выслушала тогда от неё всякого о том, что я девочка, а не мальчишка, что танцы дарят мне красивую фигуру, а драки превратят мой нос в картошку, и что быстрее выйду замуж, если буду хорошо плясать. Зоя покрутила пальцем у виска, посмотрела мне в глаза. «Вот скажи мне, Иванов», — попросила она, — «ты бы спрашивал у своей невесты, знает ли она танец ромашек? Или ты женился бы на ней только потому, что она умеет плясать в костюме одуванчика? Ведь глупость же все эти танцульки! Разве я не права?» «Танцы — это фигня», — согласился Вовчик. «За них даже медали не дают. Мне об этом девка из класса говорила». А у неё старшая сестра на танцевальный кружок всю жизнь ходит и за всё время только несколько грамот домой принесла. Ерунда, а не награды. Вот-вот, поддакнула Коховская. У меня пока и грамот никаких нет, а Светка Зотова на своей гимнастике уже две серебряные медальки получила, она ими в школе хвасталась. Я видела. Девочки шептались, что ей чуть-чуть весной до первого места на городских соревнованиях не хватило. У Зои влажно блеснули глаза. «А я осенью снова буду хороводы водить и носочек тянуть», — сказала она. «Разве это справедливо? Я хоть и девочка, но ведь не дурочка! Если я вырасту комсомольским вожаком, как хочет мама, то зачем мне эти танцы? Лучше бы я умела буйных по лицам!» Каховская махнула кулаком, будто забила молотком в стол гвоздь, и тут же смахнула с глаз слезы, насупилась. Я посмотрел на Вовчика, тот пожал плечами. «Ну, так я и говорю». Давай вместе пойдём на самбо, сказал я. Если ты этого хочешь, попробуешь, может, тебе понравится. В костюм ромашки тебя там точно не нарядят. А с твоей мамой я завтра поговорю. Объясню ей, что именно привлекает мужчин в женщинах. Зоя улыбнулась, вытерла со щеки слезу. Представляю, что она тебе ответит, хмыкнула. Не переживай, Каховская, сказал я. Я неплохо договариваюсь с женщинами. Объясню и Елизавете Павловне, правила детского воспитания. Так что ты подумай. Время до понедельника ещё есть. Хочешь заниматься борьбой? Мы это устроим. Учись настаивать на своём. А что тут думать? спросила Зоя, шмыгнула носом. Но с картошкой я, конечно, не хочу, сказала она. Но Светку Зотову с удовольствием чайником на полу уронила бы. Только не говори с мамой, это бесполезно. Лучше уж объясни всё папе. Если папка со мной согласится, то мама никуда не денется. Поорёт, поахает, поплачет и успокоится. Девочка махнула рукой. Это ей только кажется, что она дома главная, сообщила Зоя. А на самом деле, я не помню, чтобы она хоть раз отговорила папу. Вот в прошлом месяце он её не послушал, уехал. Папку у меня спокойный, но если уж что-то решит, то его уже не переубедить. Миш, так ты поговоришь с ним? Я развёл руками, сказал: "Да какие проблемы?" и пообещал Завтра же с ним побеседую.